а тем временем в Кремле. Романов с раннего утра связался с Бушем по горячей линии и поблагодарил его за помощь в эвакуации дочери. «Обращайтесь, если что-то еще понадобится, мистер Романов», доброжелательно отвечал ему президент, «всегда рад помочь». «Кстати, как ваше здоровье? Раны не беспокоят?» «Да, у меня теперь тоже есть ранение на поле боя», ответно усмехнулся Генсек. «даже две штуки, так что я имею полное право называться боевым генеральным секретарем». «Все практически зажило. Спасибо за заботу». «Нам надо бы обсудить югославский вопрос, мистер Романов». «Перешел к насущным проблемам, Буш. Как считаете?» «Однозначно надо», — согласился генсек. «Предлагаю начать обсуждение нашим министром иностранных дел. Например, в Женеве». «Зачем в Женеве?» — не согласился Буш. «Джеймс Бейкер может вылететь в Москву в течение пары часов. примите «Конечно. Пусть приезжает. Примем как дорогого гостя» а по окончании этого разговора Романов немедленно вызвал себе Воронцова. Тот явился в считанные минута, видимо, был неподалеку. Юрий Михайлович, расскажите, наконец, что за чертовщина происходит в югославии Никакой чертовщины, Григорий Васильевич, счел нужным улыбнуться он. Все в марках исторического материализма. В большинство многонациональное образование – со временем с очень большой вероятностью, стремящейся к единице, всегда разваливаются на отдельные национальные квартиры. «Ну, наша-то страна пока не развалилась», ответил мне очень довольный аналогией Романов, «хотя многонациональные отыскать трудно будет». СССР — это исключение, которое только подтверждает правила. Дипломатично ушел от столкновения воронцов, а в Югославии вчера объявила независимость Хорватия. «Сегодня с раннего утра Словения» как из этой ситуации выруливать, сказать трудно. А Косово? Эти пока молчат. Видимо, ждут, чем закончатся разногласия сербов, хорватов и словенцев. А как вообще на таком маленьком пятачке земли оказалась целая куча наций и народностей, поинтересовался Роман. Да примерно так же, как и у нас, пояснил Воронцов. Откуда появились украинцы с белорусами? Правильно, первые 400 лет были под управлением поляков, а вторые под Литвой. Вот и появились довольно сильные различия в языке, в культуре, менталитете. А на Балканах роль Польши и Литвы сыграли австрийцы с османами. У нас хотя бы алфавит у всех славян остался одинаковым, да и религия тоже. А там у славянцев с хорватами латиница и католичество. Плюс к тому еще и очень произвольно проведенная границы между республиками. А что не так с границами? В Хорватии живет много сербов. Есть даже такая автономная область — сербская краина. — Почти что Украина, — усмехнулся Романов. — Да, слова однокоренные, — кивнул Воронцов. — На краю, значит, они расположены. Да еще и Босния — это тот еще регион. Кого там только не намешано. Да и мусульман много. И Косово еще выстрелит. Это я вам говорю, как специалист по балканистике. У меня такая специализация в МГИМО была. — Так, так. — Потер Ловгинсяк. — А Черногория, значит, вместе с Сербией будет идти в ногу, так? — Конечно, это практически один народ. Разделение у них чисто искусственное. Товарищ Тито удружил с такими границами. — А еще у них, кажется, в составе государства есть такая Македония, — то ли спросил, то ли утвердительно сказал Романов. Есть как-нибудь, — вздохнул Воронцов. — Это самая бедная провинция Югославии на стыке с Албанией, Греции и Болгарии. И все эти три страны имеют на нее виды. Македония же — это историческая область, уходящая кормнями во времена Александра Македонского. Помните такого? Конечно, кивнул генсек. Основал Первую мировую империю, которая, впрочем, очень быстро распалась. Все верно. Александр завоевал половину тогдашнего исследованного мира — Причем Метрополия для своей империи сделала вот этот кусок земли на севере теперешней Греции и на юге Югославии. Она вообще-то из трех составных частей состоит, эта Македония. Югославская, греческая, в районе Солоник и Болгарская. И все эти страны считают Македонию своей исконной территорией. Да уж, ситуация нехорошая. Несколько сглаживает проблему то, что это беднейшая часть Балкана. Ну, если не считать Албанию. Плошные горы полезных ископаемых нет. Сельское хозяйство живет по остаточному принципу, так что биться тут, в принципе, не за что. Однако и не из-за таких бесполезных кусков земли войны начинались. Но мы отклонились от первоначальной темы, свернул исторические изыскания романов. Хорваты, значит, со словенцами решили отделиться. Как вы представляете себе дальнейшее развитие событий? Главными болевыми точками, я думаю, будут это самая сербская краина и практически вся территория Боснии. И еще у хорватов, если не ошибаюсь, есть некоторые претензии на части адриатического побережья Черногории. Но я надеюсь, в этом вопросе все же возобладает здравый смысл. «К вечеру прилетит Бейкер. Знаете об этом?» — вскользь бросил генсек. «Первый раз слышу», — встрепенулся Воронцов. «Откуда такая информация из разговора с Бушем?» Поговорите вы с ним для начала, а уже потом я подключусь, если возникнет необходимость. «Инструкции», — попросил министр, — «на что можно соглашаться, что отвергать с порога?» «У нас с Америкой в кои-то веке установились нормальные отношения», — заметил Романов. «Поэтому даю вам полный карт-бланш. Каких-то китков и подлянок уж извините за такой лексикон, я от них не ожидаю. Более опытного дипломатии человека у нас в стране сейчас нет, так что берите все карты в руки». «Надеюсь, мы не в покер с ними будем играть», — улыбнулся Воронцов. «А то у меня с покерфейсом не слишком хорошо». «Сыграйте в преферанс», — ответно улыбнулся Герцек. «Это более интеллектуальный вид, чем покер». «Как дела у Натальи?» — не удержался от последнего вопроса министр. «Все хорошо. Спасибо за содействие, Юлия Михайлович. Сейчас она времени. Ждет рейс аэрофлота в Москву. Американцы тоже помогли. Так что теперь я их должник в некотором смысле». «Все же дам вам один совет по переговорам с Бейкером», — не удержался Романов. «Конечно, конечно, Григорий Васильевич, я вас очень внимательно слушаю. Надо вытащить всех руководителей Югославских республик куда-нибудь на переговоры с участием нас и Америки, естественно. И пусть договариваются хоть до морковкиного заговения. Все же это много лучше военных действий и жертв мирного населения, верно? Хорошая мысль. И пусть это будет нейтральная страна, Швейцария или Швеция, например». «Италия с Францией тоже подойдут». Госсекретарь Соединенных Штатов Джеймс Бейкер, 59-летний, умудренный опытом, обзаведшийся большими связями политик, при Рейгане он руководил аппаратом Белого дома, прилетел в Москву глубоко под вечер того же дня. Во Внуково его встречал, как и полагалось по протоколу, наш профильный министр Воронцов. Красную дорожку стелить не стали. Да и почетный караул был чисто символический. Не первое же лицо прибыло. А обмен мнениями начался уже по дороге. Переговоры условились проводить не в Кремле, а в МИДе, сталинской высотке на Смоленской площади с гербом СССР на фасаде и звездой на шпиль. По нашим данным, первым начал Бейкер, сербские танки уже вошли в сербскую Украину. А по нашей информации парировал Воронцов, хорватские десантники заняли Сараева. Что будем предпринимать, мистер Бейкер? «Надо для начала поговорить с двумя руководителями — Сербии и Хорватии. Можно по телефону?» «А Словения?» «А Босния Черногории?» — напомнил Воронцов. «А!» — пренебрежительно отмахнулся американец. «Это все объекты международного права, а совсем не субъекты. Решать они вряд ли что-то смогут. Тут все зависит только от этих двух республик». «А мы приехали», — сказал Воронцов, распахивая дверь представительского лимузина. Машина остановилась прямо возле парадного входа в высотку. «Интересное здание», — заметил Бейкер. Он выгрузился с другой стороны и смерил взгляд на звезду на шпиле МИДа. «Для России, конечно. В Америке таких небоскребов много». «Почему не взять на вооружение опыт передовых стран?» — не стал реагировать на шпильку наш министр. «Когда наши высотки начинали строить, это в сороковых годах было, архитекторы и строители очень внимательно изучили, Все заслуживающее внимания, в том числе и небоскребы в Нью-Йорке, как уж вот у вас там самый знаменитый это называется, Empire State Building, тут же вылетело из американца, хотя самый высокий сейчас другой, Chrysler Building в Чикаго. Однако давайте займемся нашими делами. А тем временем в Югославии. Спасатели из Будвы Мирослава, равно как и начальника яхт-клуба Гойка из Петроваца, мобилизовали в ряды доблестной югославской армии в тот же день когда Наталью эвакуировали на авианосец. — Родина нуждается в ваших услугах, сынки, — сказал им начальник военкомата. — Так что руки в ноги и вперед, 301-й пехотный батальон. Форму они получили прямо здесь. Капрал Коптинармус вывалил перед ними груду штанов и гимнастерок, Выбирай, что подойдет. Форма была старая и потертая, а ботинки сильно стоптанные. Но Мирослав сгойка все же нашли себе более-менее приличные варианты. Потом их вместе с еще десятком новобранцев забрал усталый и весь какой-то взмокший прапорщик из батальона. Ехали не очень долго. Разгрузились уже за забором, где квартировал 301-й батальон. — Гойка, значит, — усмехнулся офицер, принимавший пополнение. Он увидел в списке, как зовут начальника лодочной станции. — Почти как Митич, который на лошадях скакал. — Только не очень похож. — Так точно, — отозвался тот. — Совсем не похож, и на лошадях ездить не умею. — Ну ладно, сынки, — сложил список офицер, — сейчас у нас по плану обед. Потом проверим, кто что умеет, а дальше, дальше видно будет. — Пиджаки прибыли, — скривился в ухмылке дежурный по столовой, здоровенно краснорожие детина с накачанными мускулами. — Вечером готовьтесь к прописке. — Это он о чем? — спросил Мирослав. — Известно о чем, — ответил Горько. Деды будут строить Салабонов. То есть нас. «Ну, это мы еще посмотрим, кто там кого построит. Ты как, драться-то умеешь?» «Первый разряд по боксу», — с гордостью отвечал Мирослав. «Правда, это лет пять назад было, когда я на ринг выходил. А ты как в этом смысле?» «Два года в секции джиу-джитсу. Правда, тоже давненько это было, но, в принципе, ничего не забыл. Они получили на раздатке стандартный набор еды. Как-то гороховый суп, пшеную кашу с мясом и стакан компота». Все это было в жестяных и не очень чистых мисках. А после обеда построились рядом со входом в столовую и промаршировали, как сумели, в дальний конец территории, в одноэтажный барак, на котором было написано, что это учебная часть батальона. «Значит так, бойцы!» — начал свое выступление капитан с очень недовольным лицом. «Я сейчас буду называть фамилию. Боец встает и докладывает, где и когда служил, и что умеет делать. Поехали!» Знакомство было не слишком долгим. Из неожиданности оказалось только, что Гойко Немитич служил срочную службу в отряде боевых пловцов. да начал чесать голову капитан, — «ты тут, скорее всего, случайно оказался, но делать нечего, теперь пехоте послужишь. А сейчас слушайте меня внимательно, бойцы. Два раза я повторять не буду». И он отдернул шторку с доски, которая висела тут явно для учебных целей. Это карта Черногории, примыкающей к ней Боснии. Сегодня утром хорватские войска заняли центральный боснийский город Сараево. Вот он. И он упер указку в левый верхний угол карты. Нашим подразделениям поставлена задача занять позиции на востоке Боснии по примерно такой линии. Гацко-Калиновик-Фуча. И защитить тем самым черногорско-сербское население, которое в этих местах составляет абсолютное большинство. Выдвигаемся завтра на рассвете. У нас есть два механика-водителя. Они идут принимать транспортное средство. Остальные получают оружие и отправляются на стрельбище. Вопросы? Пара бойцов подняла руки, но задать они ничего не успели, потому что где-то очень близко раздался мощный взрыв. Всем покинуть помещение и рассредоточиться. Быстро нашел нужные слова капитан залить в складках местности и не высовываться. Гойко с Мирославом забрались в неглубокую ложбинку рядом с пожарным щитом и не высовывались в соответствии с приказом командования. — Они успели нас прописать, — задумчиво сказал Гуйко, Так мы и не узнаем, похоже, как тут прописки протекают. Взрывов раздалось еще две штуки, после чего наступила звенящая тишина с кисловатым привкусом тротиловой Гарри. Капитан спустя две минуты после последнего взрыва подошел к залегшим бойцам откуда-то сбоку и зычным голосом приказал всем вернуться в учебную часть. «Все на месте!» — бегло оглядела новобранцев. «Никого не зацепило!» «А что это такое было, товарищ капитан?» — спросил Гойко. «Дружественный огонь!» — хмуро бросил тот. раздолба из соседней части так провели учебные стрельбы!» «А мы продолжаем!» «На чем мы там остановились?» «На вопросах!» — напомнил один новобранец, сильно похожий на цыгана. «Можно задавать?» «Можно!» — устало кивнул капитан. «Только быстро давай!» «Я слышал, что хорваты еще имеют виды на Будву. Это так?» «Да», — неохотно отвечал командир. «Есть такие сведения, однако пока на побережье все тихо и спокойно, поэтому нас отправляют на другой участок». «А еще вопросик, товарищ капитан?» Поднял руку Мирослав. «Стрельба боевыми патронами разрешается?» «Вам выдадут по две обоймы для АКМов». Опять с какой-то тоской в голосе продолжил вечер ответов капитан. «С боевыми патронами, да». Но стрельба только по приказу командира. Тот, кто начнет стрелять без приказа, пойдет под трибунал. У меня еще один небольшой вопрос, поднял руку Гойко. Задавай, но это будет последний. Капитан посмотрел на часы, время не ждет. Кормить нас там будут, в этой Боснии? Получите сухой паек на трое суток, потом решим вопрос. Все на этом. Встали, построились и на стрельбище, оно в правой стороне. Оружие на месте выдадут. А вы двое налево, в гараже. И снова Москва, Смоленская площадь. Переговоры шли долго и трудно. Бейкер оказался прожженным переговорщиком, умело лавирующим между понятиями «можно» и «надо». Воронцов ему, в принципе, ничем не уступал. Поэтому за три полных часа с одним перерывом на кофе стороны в общем и целом ни к чему общему не пришли. По истечении трех часов помощник нашего министра шепнулся звонит генеральный. Воронцов извинился и вышел в соседнюю комнату. — Слушаю, Григорий Васильевич. — Как проходит встреча? — спросил Романов. — Очень тяжело, — вздохнул министр. — Слишком разные стартовые позиции. — Пожалуй, я подключусь. — Ждите меня где-то через полчаса. Объявили еще один перерыв на кофе, во время которого Бейкер неожиданно вспомнил про армянское землетрясение. «Ну, расскажите — Ну, расскажете, — попросил Новоронцова, — как у вас так ловко получилось купировать последствия этого стихийного бедствия? Там же, если не ошибаюсь, все десять баллов по шкале Рихтера были. Девять с половиной, — поправил его Воронцов. А точный прогноз по нему выдал Институт геофизики. — Я знаю официальную версию советских властей, — отвечал Бейкер. — Но у нас в Штатах такими прогнозами занимаются не один, а целых три института, оснащенные новейшей электроникой и классными программистами. — Но положительных результатов от них мы ни разу не видели. Все время попадают пальцем в небо. «Это означает только то, мистер Бейкер, — вежливо улыбнулся министр, — что наша электроника и наши программисты немного лучше ваших, больше ничего». Госсекретарь слегка надулся, но ненадолго. В зал переговора в это время подтянулся товарищ Романов. После обмена приветствиями генсек сразу взял быка за рога. «Я так понимаю, что основной камень преткновения у нас такой. Вы играете черными, мы белыми. И обе стороны считают, что это игра с нулевой суммой. То есть выигрыш одной стороны... «Неминуемо значит провал у другой». «Верно, мистер Бейкер?» «Не совсем уж так в лоб», усмехнулся госсекретарь. «Но в целом вы достаточно точно обрисовали наше межгосударственные отношения. То есть сейчас вы играете на половине поля хорватов, если привлечь спортивную терминологию, а мы за сербов. А давайте выйдем из этого порочного круга». «Вы меня заинтриговали, мистер генеральный секретарь. С искренним интересом отвечал Бейкер. Давайте попробуем. Слушаю ваше предложение. Мое главное предложение касается Саддама Хусейна и около иракских проблем. Так, так. Бейкер уселся поудобнее. Это очень интересно. Саддам в последнее время стал неуправляемым и недоговороспособным, продолжил Романов. Вы наверняка знаете это не хуже меня. По информации из нашей внешней разведки, он готовит масштабную операцию против одной соседней страны. «Давайте не будем ходить вокруг и около», — предложил госсекретарь. И «Назовем вещи своими именами». «Речь идет о Кувейте?» «От вас трудно что-либо скрыть», — усмехнулся Гетсек. «Да, я говорю о Кувейте». «На горизонте полугода Саддам предпримет попытку захватить эту страну. Причем с высокой вероятностью можно предположить, что попытка будет успешной». «У Кувейта не армия, а слезы какие-то». «Заканчивайте уже свою мысль, мистер Романов», — сказал Бейкер. Расставляйте все точки над «и». «Окей», — как любят говорить в вашей Америке, — улыбнулся Генсек. «Наше предложение заключается в том, что мы не будем мешать Америке в укращении амбиций Хусейна, а Америка не будет мешать нам восстановить мир и порядок на Балканах. Более того, в отношении Ирака мы могли бы даже помочь информацией, ведь большинство видов вооружения у Саддама родом из СССР, да и наши связи в Богдане никуда пока не делись». Это очень интересное предложение, задумался Бейкер. Но вы же сами понимаете, что один я таких решений принять не смогу. Нужно будет согласовать с руководством. Согласовывайте, конечно, не стал спорить Романов. Ночи, вам хватит для согласования? Думаю, да. Однако хотелось бы узнать ваше видение относительно югославских дел. Что вы там собираетесь делать и как? Хорошо, вдохнул Романов. Могу рассказать о наших планах. Первое. Немедленное прекращение огня. но ну, в тех местах, где стреляют, конечно. В сербской краине идут достаточно интенсивные боевые действия. Дал справку Воронцов о Боснии. Войска противоборствующих сторон пока что просто стоят напротив друг друга. Ну, значит, и там, и там надо все это прекратить. Понял посыл генсек. Затем второе. Переговоры сторон на нейтральной площадке с одновременным вводом в зоны конфликтов миротворческих сил. Состав этих сил подлежит обсуждению. Причем мы, в принципе, не будем возражать, если поучаствуют и американцы. «Должно быть еще и третье», — улыбнулся Бейкер. «Как говорится в вашей пословице, Бог Троицу любит». «Все верно, мистер госсекретарь», — ответно улыбнулся Романов. «Приятно видеть, как наши геополитические противники изучают российскую культуру. Третье будет на перспективу. Мы реалисты и понимаем, что вернуть дружбу между Югославскими республиками не удастся». Поэтому самым лучшим решением проблемы мы бы видели установление новых границ в Югославии, учитывающие реальные расклады по населению. Допустим, сербская краина отойдет к Сербии, а Боснию можно было бы разделить. Все равно это очень рыхлое образование. Запад там тяготеет в Хорватии, восток к Сербии и Черногории, центр мусульманский. А что насчет Косово, поинтересовался Бейкер? Косовский вопрос мы предлагаем отодвинуть во времени чуть подальше. Там пока спокойно, так что лучше его не трогать. В одной нашей поговорке точно обрисована ситуация в этом регионе. «Не буди лихо, пока спит тихо». «Понятно, понятно», — пробормотал Бейкер. «Давайте еще чуть более подробно обсудим иракскую тему». «Конечно». Романов закинул ногу на ногу и налил себе минералки. «Что вас интересует?» Можно ли предотвратить бросок Саддама в Кубейт? Как вы считаете, мистер Романов? Это очень сложный вопрос, задумался тот. Боюсь, что даже совместными усилиями Советского Союза и Америки сделать это будет затруднительно. А у меня встречный, кстати, вопрос. А надо ли его предотвращать, этот бросок? Э -э -э. Сразу даже не нашел, что ответить, Бейкер. Хороший вопрос. Его тоже надо бы обдумать и поговорить с Белым домом. Думаю, до завтра будет ясный и недвусмысленный ответ на все ваши предложения. Кстати, уж заодно у меня тоже имеется один встречный вопрос. Немного не по теме переговоров, но все же. Задавайте, мистер Бейкер. Легко согласился Романов. У нас демократическая страна. Все имеют право задавать любые вопросы. Так уж и любые, усмехнулся госсекретарь. Но в пределах разумного, конечно, ответно усмехнулся Романов. Думаю, что и в Америке нельзя дотрагивать отдельные темы. Джон Кеннеди и Мартин Лютер Кинг убедились в этом на своей шкуре. Бейкер молча съел эту шпильку, отставил дискуссию о разрешенных темах в сторонку и задал, наконец, свой наболевший вопрос. Средства массовой информации утверждают, что в Москве вот-вот начнется публичный процесс над руководителями переворота. неудавшегося переворота, конечно. Правильное уточнение, заметил Романов. Если переворот получается удачным, его быстро переименовывают революцию. Да, совершенно верно. Так вот, сведения о публичном процессе соответствуют действительности? Абсолютно соответствуют, кивнул Генстерк. Процесс начнется завтра в колонном зале Дома Союза в 10 утра. Можете, кстати, посетить его в качестве почетного гостя. У нас никаких секретов в этом смысле нет. Уж очень нехорошая коннотация у Дома Союза вообще, и у публичных судов в нем в частности, продолжил Бейкер. В 30-е годы, если не ошибаюсь, Таким образом судили оппозицию Сталина, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова. У нас так называют «московские процессы», «Москов trials Знаете, мистер Бейкер, перешел на совсем уж откровенное высказывание романов. имя Сталина сейчас откровенно оболгано. А ведь при нем прошла индустриализация страны, благодаря которой мы выстояли во Второй мировой. При нем построены сотни новых городов и заводов. При нем победили Гитлера и построили мировую социалистическую систему. Наконец, атомная бомба и ядерный паритет с Америкой у нас появились благодаря Сталину. А если вернуться к тем самым московским процессам, Moscow Trials, как вы выразились, то там же судились зажиравшихся и абсолютно оторвавшихся от реальности московских чинуш. И народ горячо поддержал все три этих процесса. Крови на Зиновьеве Каменева, не говоря уже о руководителе НКВД Ягодия, Было столько, что отмыть ее не было никакой возможности. Поэтому руководство нашей страны твердо уверено, что ничего дурного в ремейке московских процессов, так ведь у вас называется выпуск новых версий уже существующих произведений искусства, нет и быть не может. Так что welcome в колонный зал. Колонный зал Дома Союзов. Бейкер за ночь так и не сумел ничего согласовать с администрацией президента, поэтому утром он улетел на своем Боинге из того же Внукова, предупредив, конечно, советскую сторону. Следующий раунд переговоров ориентировочно назначили через три дня в Вашингтоне. Предложение относительно присутствия на суде он оставил за скобками, а публичный суд над главарями майского переворота открылся ровно в обозначенные сроки. В 10 утра 30 июня 1989 года дом Союзов, большое красивое здание на углу проспекта Маркса и Пушкинской, имел длинную и богатую на события историю. Первоначально это была усадьба князя Долгорукова, купленная в конце 18 века Московским благородным собранием. Соответственно, после перестройки и модернизации здесь открылось Московское дворянское собрание с огромным залом в центре на 2000 мест прототипом будущего колонного зала. В 1812 году, во время знаменитых наполеоновских пожаров, дом сильно пострадал, но был восстановлен в кратчайшие сроки. Далее все это сооружение, вообще и большой колонный зал в частности, часто использовали для концертов, благотворительных вечеров и тому подобное. Здесь, например, не раз выступали такие известные личности, как Чайковский, Рахманинов и Лист. Во время Первой мировой войны здесь был оборудован лазарет для раненых бойцов. С приходом к власти большевиков судьба дома сделала крутой вираж. Сначала здесь разместили Центральный Совет профсоюзов, затем приспособили для выступления лидеров партии и государства. Здесь проходил знаменитый первый съезд Союза писателей, и, наконец, одним из главных назначений дома стали церемонии прощания с умершими государственными деятелями. Началось все с похорон Дзержинского, продолжилось с похоронами Сталина. А дальше уже прошли чередой Ворошилов, Буденный, Суслов, Брежнев, Андропов, Черненко. Ну и самое известное мероприятие, которое организовывала здесь власть, это были, естественно, публичные судебные процессы над оппозиционными лицами. Шахтинское дело, процесс промпартии и три самых знаменитых московских процесса тридцать 1938 года. Первый, где судили и Каменеву второй параллельного троцкистского центра Радок Пятаков» и третий, самый знаменитый, над право-троцкистским блоком. Здесь хедлайнерами были Бухарин и Ягода. Проходили они, как ни странно, не в большом колонном зале, а в маленьком Октябрьском. А теперь вот подоспелось совсем новый процесс, окрещенный в западных СМИ «Force Moscow Trial». В советской же прессе он назывался просто и незатейливо. Суд над участниками незаконных вооруженных действий в мае 1989 года. Председательствовал на нем генеральный прокурор СССР Рекунков Александр Михайлович, известный в основном тем, что лично высылал академика Сахарова в город Горький в 1980 году. На скамье подсудимых находились шестеро главных заговорщиков. Кунаев, Алиев, Щербицкий как идейные вдохновители и Боссов Локтионов и Лебедь как непосредственные исполнители. Трансляцию процесса в прямом эфире вело Центральное телевидение. Не прямо а вот нон-стоп. Но по два включения в день осуществлялись. Утром после 10 и вечером в 6.30. Товарищи, так начал свое вступительное слово прокурор. Сегодня мы начинаем открытый и гласный процесс над группой заговорщиков, попытавшихся свергнуть руководство Союза и направить затем развитие по пути, который им представлялся правильным. Перечислю всех обвиняемых в алфавитном порядке. И далее он монотонно зачитал список тех, кто сидел на скамье подсудимых. Они при упоминании своего имени вставали и снова садились. Исключение составил генерал Лебедь. Он встать не пожелал. Остался сидеть с каменным выражением лица. «Вам предъявляется обвинение», — продолжил Рикунков по следующим статьям Уголовного кодекса РСФСР. Статья 64 пункт А. «Измена Родине». Статья 66 «Террористический акт». Статья 70 «Призывы к насильственному изменению конституционного строя». Прокурор обвел глазами обвиняемых и прочих граждан, потом продолжил. «Всем обвиняемым предоставлены государственные адвокаты. Они зарегистрировались и готовы исполнять свои обязанности. Обвинение готово зачитать заключение, если возражение не последует». Возражение не последовало. Тогда Рякунков кивнул своему заместителю – И тот начал монотонное зачтение обвинительного заключения из Талмуда толщиной добрых пять сантиметров, собравшееся по холодели, прикидывая, сколько времени это займет. Но, вопреки ожиданиям публики, заместитель уложился всего-то в 20 минут, после чего он захлопнул обвинительный Талмуд и предложил сторонам процесса приступить к прению.